Глава 9 Смерч. Терминатор вел судно в направлении, в котором удалился парусник, сканируя горизонт в ультрафиолетовом спектре. Для определения местоположения цели он мог бы воспользоваться информацией с околоземных спутников, но киборг не хотел попусту терять время. С атомным двигателем яхта парила над волнами не хуже летучего голландца, и «Терминатор» был уверен, что скоро настигнет исчезнувший корабль. Но рассчитав, исходя из скорости и направления ветра, вероятную скорость движения преследуемого судна, «Терминатор» не учел того, что формулы высшей математики, равно как и законы ньютоновской физики, на корабль-призрак не распространялись. Против летучего голландца была бессильна даже всемирная теория относительности Эйнштейна. И потому... Терминатор увидел на своем дисплее долгожданную мерцающую точку только на следующее утро. Когда капитан летучего голландца заметил, что его опять преследуют, яхта терминатора находилась от него на расстоянии около двух километров. Но на этот раз голландец совсем не разозлился. Он только усмехнулся, восхитившись упорством и настойчивостью женщины, решившей преследовать по всему океану то, чего в реальности не существует. Капитан корабля-призрака отдал дань ее мужеству и решил не подстраивать ей больше ловушек. Просто когда до цели было уже, как говорится, рукой подать, терминатор вдруг обнаружил, что расстояние между судами внезапно перестало сокращаться, оставаясь равным одной и той же величине, а именно 666 метрам. И как ни пытался терминатор манипулировать скоростью своей яхты, Как ни вертел штурвалом, корректируя до да, оптимальной траекторию сближения судов, это трехзначное число, подобно комбинации из трех пальцев, неизменно мигало на его дисплее во главе всех прочих параметров. Несмотря ни на что, терминатор продолжал гонку, но вскоре двигатель яхты начал захлебываться от сумасшедших оборотов. Двигательная установка могла в любой момент воспламениться, Киброгу пришлось несколько снизить скорость. И будто в насмешку парусный корабль тоже замедлил свой ход с точностью до миллиметра, выдерживая прежнюю дистанцию между судами. «Задница!» — сказал терминатор, и в его устах это в сущности безобидное ругательство прозвучало страшной клятвой неотвратимости возмездия. Тем временем капитан летучего голландца, посмеиваясь, курил свою трубку и беззаботно беседовал с Фредди Крюгером. Убедившись, что мелькающие за кормой яхты не в состоянии их догнать, Фредди пришел в самое прекрасное расположение духа. — Я хочу, чтобы вы высадили меня во Франции, — сказал он. — Пора завоевывать Европу. — А вы чистолюбивы, — заметил голландец. — Куда собираетесь направиться прежде всего? — Париж не раздумывая, ответил Крюгер. — Понимаю. С вашими талантами там есть, где развернуться. — Да. Поброжу по знаменитым кладбищам, загляну в парижскую оперу. Крюгер не подозревал, что их разговор с голландцем до последнего слова улавливается терминатором, который терпеливо накапливал и анализировал все звуки, раздававшиеся на корабле. Они поступали к нему в компьютер через сверхмощную приемную антенну, направленную в сторону преследуемого корабля. Прошло много дней. Летучий голландец в сопровождении яхты терминатора миновал экватор, обогнул африканский материк и Пиренейский полуостров и вошел в Бискайский залив. Приближались берега Франции. Вечерело. Фредди Крюгер стоял, облокотившись о борт корабля, и вглядывался вдаль где приветливо мигали огни материка. Капитан летучего голландца был за штурвалом. Вдруг Крюгер изменился в лице и коротко вскрикнул. — Что с вами? — спросил голландец. Фредди держался за виски, сились понять, что происходит. — Кажется, кто-то вызывает меня в свой сон, — пробормотал он сквозь зубы. Его начало трясти. Он завертелся на месте, с каждым мгновением скорость вращения нарастала, и вот уже там, где он только что стоял, закружил столб черной пыли. Капитан летучего голландца с интересом наблюдал, как образовавшийся на палубе смерч перекинулся за борт корабля и огромным веретеном стремительно полетел в сторону побережья.